Глава 29. В салоне убивают клиентов? уточнил Макс. Да, подтвердила я. Осторожно так, тихо, подвое за год. Нина сообщила о нескольких людях. И никаких подозрений не возникало. Пьяницы, бабник, сексуально озабоченные, женщина с ожирением Определенно, у них у всех были букеты болезней. «Жертвы – хорошо обеспеченные люди». Думаю, они своими дурными привычками довели родственников до крайности. «Сергей Попов», – громко произнес Юра, – «причина смерти – инсульт». «Состояние сердечно-сосудистой системы, как у глубокого старца, плюс трихоманиаз». «Вукина Наталья», «ожирение четвертой степени», «патология в работе печени», «желчевыводящих путей», и остальных органов. Заболевания опорно-двигательного аппарата, сосуды, мозг – все в плачевном состоянии. Причина смерти – инфаркт. Ирина Завазина. Хроническая алкоголичка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Юлия Адамова имела диагноз пассивно-агрессивное расстройство личности. На нее жаловались домработницы, водители. Дама распускала руки. Угодить ей никто не мог. У Светланы Юргиной — сатириазис. Чрезмерное усиление сексуальных потребностей. «Ну-ка, глянь, у них есть родственники?» — заинтересовался Вульф. «У Попова жена», — живо ответил Чернов. «Она вскоре после ухода мужа улетела жить в Италию. Подмосковный дом сдает. У Вукиной дочь-скрипачка. Пока мать была жива, девушка никуда не выезжала. Сейчас по всему миру летать начала. Очень востребована». «Сын — крупный бизнесмен, он недавно женился. У Юргиной тоже мальчик 32 лет имеется. И он свадьбу сыграл, когда после кончины мамаши недели не прошло. У Завазиной отец — режиссер. Жизнь всех близких после кончины неприятных родных лучше стала». «Подозрений в насильственной смерти не возникло», — резюмировал Костин. Но, похоже, в салоне, кроме маникюра и массажа, оказывают еще и криминальные услуги. Интересно, как они подбирают кадры? Чернов пошевелил мышку. Из мужчин там только банщики. Оба ранее работали в клубе с триптизерами. Еще есть массажист того же пола, Тихон Фокин. У него диплом медика, он фельдшер. Раньше работал с певицей Ренатой. «Никогда такое не слышал», — констатировал Макс. «И я тоже», — хором отозвались мы с Костиным. «Она пользовалась успехом у тех, кому за 60, объяснил Чернов. «Звезда советских лет». Удивительно, но дама не потеряла голоса, собирала в провинции залы. Умерла в гостинице после очередного выступления. «Да, дело не в пожирателе», — откликнулся Макс. «На пожирателя не похоже». Быстро возразил Юра. Певица пошла в душ, поскользнулась, упала. Конец. До этого момента ни на что не жаловалась. А еще давайте вспомним интересную информацию про Эвелину Михайловну Волгину. «Какую?» Опять в унисон поинтересовались мы с Володей. «У нее есть еще одна дочь. На пару лет младше Маргариты. Кира Вадимовна Кострова». «Точно!» протянул Володя. «Эвелина что, когда-то работала в салоне? Она бывшая любовница Вадима? Когда Кира появилась на свет, центр, в котором находится салон, еще не построили», — ответил Юра. «Сейчас пороюсь кое-где». «Госпожа Волгина-старшая не захотела рассказывать нам о второй дочери», — заметил Костин. «Но, с другой стороны, мы ее о ней и не спрашивали. Говорили о Маргарите? В отношении девочки она соврала, напомнила я. Наплела, что взяла ту на воспитание совсем маленькой. Но теперь у нас есть сведения, что дело обстояло иначе. Ого! воскликнул Чернов. Что! подпрыгнула я. Юра показал на другой ноутбук. Я тут параллельно ищу Валерию Нивкину. Имей фамилия нередкие. Но и не такие, как, например, у Елены Кузнецовой. Да еще отчество у этой Леры, Мифодиевна. Женщина с такими паспортными данными имеется в базе. Она владелица трехкомнатной квартиры. Поздней осенью прошлого года Нивкину в районе часа ночи нашли на улице неподалеку от дома в бессознательном состоянии. Около нее валялся поводок с расстегнутым ошейником – Леру увезли в клинику, там выяснилось, что у нее случился обширный инсульт. Сейчас больная находится в частном реабилитационном интернате.